Глава четвертая. Театр. То, что рассказано в предыдущей главе, составляло только очень незначительную часть зимнего вечернего времени. Теперь даже немного стыдно в этом признаться, но почти все свободное время мы приносили в жертву театру. Во второй колонии мы завоевали настоящий театр. Трудно даже описать тот восторг, который охватил нас, когда мы получили в полное свое распоряжение мельничный сарай. В нашем театре можно было поместить до 600 человек, зрителей нескольких сел. Значение драмкушка очень повышалось, повышались и требования к нему. Правда, были в театре и некоторые неудобства. Калин Иванович считал даже эти неудобства настолько вредными, что предлагал обратить театр в подкатный сарай. Если ты поставишь воз, то ему от холода ничего не будет. Для него не нужно печку ставить, а для публики печи надо. Ну и поставим печи. Поможет я к бидному рукопожатию. Ты же видал, что там потолка нету, а крыша железная прямо без всякой подкладки? Печки топить, значит, нагревать царство небесное. И херувимов, и серахвимов, а вовсе не публику. И какие ты печки поставишь? Тут же нужно в крайнем разе чугунки ставить. Так кто ж тебе разрешит чугунки? Это же готовый пожар. Начинай представление и тут же начинай поливать водой. Но мы не согласились с Калиной Ивановичем, тем более, что и Силантий говорил. Такая, видишь, история. Бесплатно здесь это представление, да еще и пожар тут же без клопот. Никто здесь это обижаться не будет. Печи мы поставили чугунные и железные, и топили их только во время представления. Нагреть театральный воздух они никогда не были в состоянии. Все тепло от них немедленно улетало вверх и вылезало наружу через железную крышу и поэтому, хотя самые печи накалялись всегда до красна, публика предпочитала сидеть в кожухах и пальто, беспокоясь только о том, чтобы случайно не загорелся бок, обращенный к печке. И пожар в нашем театре был только один раз, да и то не от печки, а от лампы, упавшей на сцене. Была при этом паника, но особого рода. Публика осталась на местах, но колонисты все полезли на сцену в неподдельном восторге, и Карабанов на них кричал, «Но что вы за идиоты? Чего огня не бачили?» Сцену мы построили настоящую, просторную, высокую, со сложной системой кулис, с суфлерской будкой. За сценой осталось большое свободное пространство, но мы не могли им воспользоваться. Чтобы организовать для играющих сносную температуру, мы отгородили от этого пространства небольшую комнатку, поставили в ней буржуйку, и там гримировались и одевались, кое-как соблюдая очередь и разделение полов. На остальном закулисном пространстве и на самой сцене царил такой же мороз, как и на открытом воздухе. В зрительном зале стояло несколько десятков рядов дощатых скамей, необозримое пространство театральных мест, невиданное культурное поле, на котором только сеять да жать. Театральная наша деятельность во второй колонии развернулась очень быстро, и на протяжении трех зим никогда ни на минуту, не понижая темпов и размаха, кипела в таких грандиозных размерах, что я сам сейчас с трудом верю тому, что пишу. За зимний сезон мы ставили около сорока пьес, и в то же время мы никогда не гонялись за каким-либо клубным облегчением и ставили только самые серьезные большие пьесы в четыре-пять актов, повторяя обычно репертуар столичных театров. Это было ни с чем несравнимое нахальство, но, честное слово, это не было халтурой. Уже с третьего спектакля наша театральная слава разнеслась далеко за пределы Гончаровки. К нам приходили селяне из Пироговки и из Грабиловки, из Бабичевки, Гонцов, Ватсив, Сторжевого, Своловьих, Чумацких, Озерских хуторов, Приходили рабочие из пригородных поселков, железнодорожники с вокзала и паровозного завода. А скоро начали приезжать и городские люди. Учителя, вообще нарообразовцы, военные, софработники, кооператоры и снабженцы, просто молодые люди и девушки, знакомые колонистов и знакомые знакомых. В конце первой зимы по субботам С обеда вокруг театрального сарая располагался табор дальних приезжих. Усатые люди в серяках и шубах распрягали лошадей, накрывали их рядными и попонами, гремели ведрами у колодца журавлем, а в это время их спутницы с головами, закутанными до глаз, потанцевавшие возле саней, чтобы нагреть за дорогу нахолодевшие ноги, бежали в спальник нашим девчатам, покачиваясь на высоких кованых каблучках, чтобы погреться и продолжить завязавшиеся недавно знакомство. Многие из них вытаскивали из-под соломы кошелки и узелки. Направляясь в далекую театральную экскурсию, они брали с собой пищу, пироги, полыныцци, перерезанные накрест квадраты сала, спиральные завитки колбасы и кендюхи, сорт колбасы значительной часть их запасов предназначалось для угощения колонистов, и бывали иногда такие пиршественные дни, пока бюро Комсомольское категорически не запретило принимать от приезжих зрителей какие бы то ни было подарки. В субботу театральные печи растапливались с двух часов, чтобы дать возможность приезжим погреться. Но чем ближе завязывались знакомства, тем больше проникали гости в помещение колонии. И даже в столовой можно было видеть группу гостей, особенно приятных и, так сказать, общих, которых дежурные находили возможным пригласить к столу. Для колонийской кассы спектакли доставались довольно тяжело. Костюмы, парики, всякие приспособления стоили нам рублей 40-50. Значит, В месяц это составляло около двухсот рублей. Это был очень большой расход. Но мы ни разу не потеряли гордости и не назначали ни одного гроша в виде платы за зрелище. Мы рассчитывали больше всего на молодежь, а селянская молодежь, особенно девчата, никогда не имели карманных денег. Сначала вход в театр был свободным. Но скоро наступило время, когда театральный зал потерял способность вместить всех желающих, и тогда были введены входные билеты, распределявшиеся заранее между комсомольскими ячейками, сельсоветами и специальными нашими полпредами на местах. Неожиданно для себя мы встретились со страшной жадностью селянства к театру. Из-за билетов Происходили постоянные ссоры и недоразумения между отдельными селами. К нам приезжали возбужденные секретари и разговаривали довольно напористо. — А чего это нам передали на завтра только 30 билетов? Заведующий театральными билетами Жорко Волков язвительно мотает головой перед лицом секретаря. — от того, что и это для вас Много? — Много? Вы здесь сидите, бюрократы, а знаете, что много? Мы здесь сидим и видим, как поповны ходят по нашим билетам. Поповны? Какие поповны? Ваши поповны. Рыжие такие, мордатые. Узнавши свою поповну, секретарь понижает тон, но не сдается. Ну хорошо, две поповны. Почему же уменьшили на 20 билетов? Было пятьдесят, а теперь тридцать. «Потеряли доверие», — зло отвечает жорко «Две поповны. А сколько попадей, лавочниц, куркулик мы не считали? Вы там загниваете, а мы должны считать? Да какой же сукин сын передал? Вот интересно. Вот и сукины сыны тоже не считаем. Вам и тридцать много». Секретарь, как ошпаренный, спешит домой расследовать обнаруженное загнивание, Но на его место прилетает новый протестант. «Товарищи, что вы делаете? У нас 50 комсомольцев, а вы прислали 15 штук. По данным 6 ПС водного отряда, в прошлый раз от вас приехало только 15 трезвых комсомольцев. Да и то из них четыре старые бабы, а остальные были пьяные. Ничего подобного. Это тут наврали, что пьяные». Наши работают на спиртовом заводе, так от них действительно пахло. Проверяли, изо рта пахнет, нечего на завод сворачивать. Да я вам привезу, сами посмотрите, от них всегда пахнет, а вы придираетесь и выдумываете, что это за загибы. Брось, наши разберут всегда, где завод, а где пьяный. Ну, прибавь хоть пять билетов, как вам не стыдно? Вы тут разным городским барышням да знакомым раздаете, а комсомольцы у вас на последнем месте. Мы вдруг увидели, что театр — это не наше развлечение или забава, но наша обязанность, неизбежный общественный налог, отказаться от уплаты которого было невозможно. В Комсомольском бюро задумались крепко. Драматический кружок на своих плечах не мог вынести такую нагрузку. Невозможно было представить, чтобы даже одна суббота прошла без спектакля, причем каждую неделю премьеры. Повторить постановку это значило спустить бы флаг, предложить нашим ближайшим соседям, постоянным посетителям, испорченный вечер. В драм-кружке начались всякие истории. Даже Карабанов взмолился. — Да что я, нанялся, что ли? На той неделе жреца играл, на этой генерала, а теперь, говорят, играй партизана. Что ж я, двужильный или как? Каждый вечер репетиции до двух часов, а в субботу и столы тягай, и декорации прибивай. Коваль опирается руками на стол и кричит. — Может, тебе диван поставить под грушей? Да — то ты полежишь трохи? — Нужно? Нужно так и организуй, чтобы все работали. И организуем, и организуй. Давай совет командиров. На совете командиров бюро предложило никаких драм-кружков, всем работать и все. В совете всегда любили дело оформить приказом. Оформили так. Параграф 5 На основании постановления совета командиров считать работу... По постановке спектаклей такой работой, которая обязательна для каждого колониста. А потому для постановки спектакля «Приключения племени Ничевоков» назначаются такие сводные отряды. Дальше следовало перечисление сводных отрядов, как будто дело касалось не высокого искусства, а полки бураков или окучивания картофеля. Профанация искусства начиналась с того, что вместо драм-кружка Появился шестой асводный отряд под командой Вершнего в составе 28 человек на данный спектакль. Асводный отряд это значит точный список и никаких опозданий. Вечерний рапорт с указанием опоздавших и прочее. Приказ командира в ответ обычно есть с салютом рукой. А в случае чего? Отдуваться в совете командиров или на общем собрании как за нарушение колонийской дисциплины, в лучшем случае разговоры со мной, и несколько нарядов вне очереди или домашний арест в выходной день. Это была действительно реформа. Драмкружок ведь организация добровольная, Здесь всегда есть склонность к некоторому излишнему демократизму к текучести состава. Драмкружок всегда страдает борьбой вкусов и претензий. Это заметно в особенности во время выбора пьесы и распределения ролей, и в нашем драмкружке иногда начинало выпирать личное начало. Постановление бюро и совета командиров было принято колонийским обществом, как дело, само собой, понятное и не вызывающее сомнений. Театр в колонии – это такое же дело, как и сельское хозяйство, как и восстановление имения, как порядок и чистота в помещениях. Стало безразличным с точки зрения интересов колонии, какое именно участие принимает тот или другой колонист в постановке. Он должен делать то, что от него требуется обыкновенно на воскресном совете командиров я докладывал какая идет пьеса в следующую субботу и какие колонисты желательны в роли артистов все эти колонисты сразу зачислялись в шестой а сводный из них назначался командир все остальные колонисты разбивались на театральные сводные отряды носившие всегда номер шестой и действовавшие до конца одной постановки были такие сводные 6 а артисты 6 п публика 6 о одежда 6 горячий отопление 6 д декорация 6 р реквизит 6 с освещение и эффекты 6 у уборка 6 ш шумы шухеры по нашему 6 з занавес Если принять во внимание, что до поры до времени колонистов было всего 80 человек, то для каждого станет ясным, что ни одного свободного колониста остаться не могло. А если пьеса выбиралась с большим числом действующих лиц, то наших сил просто не хватало. Составлялись сводные отряды, совет командиров, разумеется, старался исходить из индивидуальных желаний и наклонностей, Но это не всегда удавалось. Часто бывало и так, что колонист заявлял, «Почему меня назначили в шестой А? Я ни разу не играл», — ему отвечали. «Что это за граковские разговоры? Всякому человеку приходится когда-нибудь играть первый раз». В течение недели все эти сводные, в особенности их командиры, в свободные часы метались по колонии и даже по городу, как соленые зайцы. У нас не было моды принимать во внимание разные извинительные причины, и поэтому комсводам часто приходилось очень туго. Правда, в городе мы имели знакомство, и нашему делу многие сочувствовали, поэтому, например, мы всегда доставали хорошие костюмы для какой угодно пьесы, но если и не доставали, то шестые О, сводные, умели их делать для любой эпохи и в любом количестве и разных материалов и вещей, находившихся в колонии. При этом считалось, что не только вещи колонии, но и вещи сотрудников находятся в полном распоряжении наших театральных сводных. Например, 6-й р. Сводный всегда был убежден, что реквизит, потому так и называется, что он реквизируется из квартир сотрудников. По мере развития нашего дела образовались в колонии некоторые постоянные склады. Пьесы с выстрелами и вообще военные мы ставили часто, у нас образовался целый арсенал, а кроме того набор военных костюмов, погон и орденов. Постепенно из колонийского коллектива выделялись и специалисты, не только актеры, но и другие. Были у нас замечательные пулеметчики, которые при помощи изобретенных ими приспособлений выделывали самую настоящую пулеметную стрельбу. Были артиллеристы. Ильи Пророки, у которых хорошо выходили гром и молния. На разучивание пьесы полагалась одна неделя. Сначала мы пытались делать как у людей. Переписывали роли и старались их выучить. Но потом эту затею бросили, Не переписывать, не учить было некогда, ведь у нас была еще обычная колонистская работа и школа. В первую очередь все-таки нужно было учить уроки. Махнув рукой на всякие театральные условности, мы стали играть под суфлера и хорошо сделали. У колонистов выработалось исключительное умение схватывать слова суфлера. Мы даже позволяли себе роскошь, бороться с отсебятинами и вольностями на сцене. Но для того, чтобы спектакль проходил гладко, мне пришлось к своим обязанностям режиссера прибавить еще суфлерские функции, ибо от суфлера требовалось не только подавать текст, но и вообще дирижировать сцены, поправлять мизансцены, указывать ошибки, командовать стрельбой, поцелуями и смертями. Недостатка в актерах у нас не было. Среди колонистов нашлось много способных людей. Главными деятелями сцены были Петр Иванович Горович, Карабанов, Витковский, Буцай, Вершнев, Задоров, Маруся Левченко, Кудлатый, Коваль, Глейзер, лапать. Мы старались выбирать пьесы с большим числом действующих лиц так как многие колонисты хотели играть, и нам было выгодно увеличить число умеющих держаться на сцене. Я придавал большое значение театру, так как благодаря ему сильно улучшался язык колонистов и вообще сильно расширялся горизонт. Но иногда нам не хватало актеров, и в таком случае мы приглашали из сотрудников.